Общество восьмерых пьяниц В портовом городе Нагасаки, где шум волн напоминает веселое постукивание барабанщиков, восемь знаменитых пропойц заключили между собой союз. Выбрав место для своих сборищ в зарослях криптомерий, ведь ветки этого дерева служат знаком любого питейного заведения, они прикатили туда две бочки саке сладкого и терпкого, и поклоняясь божеству виноделов, Мацуноо Даймёдзин проводили время в безудержном пьянстве. Вот кто входил в этот союз. Дзинзабуро по кличке Змей, Канай по прозвищу Сютендодзи, Таске, он же Дунпо из Ямато, Мримон Беспробудный, Сихэй, Веселье на троих хватит. Рукунасин, выйдуй мерку. необузданный и Кикубей, хризантемовая водка. Сноска. Сютендодзи имя грозного демона персонажа японских легенд. Первый компонент этого имени, Сютен, в буквальном переводе означает пьяница. Отсюда его использование в шуточном прозвище «одного из восьми пьяниц». Дунпо из Ямато Дунпо – знаменитый китайский поэт Су Дунпо, 1036-1101. Его стихотворения о вине были широко известны в Японии. Ямато – старинное название Японии. Кикубей – хризантемовая водка хризантемовая водка Саке с плавающими в нем репестками хризантемы Его пили в праздник Хризантем, который отмечался 9 числа 9 месяца по лунному календарю. С первого и до последнего дня года никто не видел их трезвыми. Всякий раз, приступая к попойке, они допивали мелодию «Тысячекратная осень», которой полагается завершать пир — Даже в те редкие мгновения, когда к ним возвращалась способность хоть что-то соображать, мысли их тонули на дне сосудов с вином. Сноска. Мелодия «Тысячекратная осень». Старинный напев, сулящий счастье и долголетие, первоначально исполнялся в завершение придворных торжеств. Пьянство было для них самым большим удовольствием на свете. Глядя на них, многие из тех, кто не прочь повеселиться да пропустить чарку-другую, примыкал к сей беспутной братии и расстраивали свое здоровье, пропивали, как говорится, собственную жизнь. Жил, например, в Нагасаке некто Дамбэй по прозвищу Рисовальщик, мастер-картин Сима-Э, сноска Сима-Э. Вид гравюры на дереве с применением штриховки для передачи света тени возник под влиянием европейской живописи. Совсем недавно перебрался он в эти края из Окуры, что в провинции Бидзен. Родившись в семье, где истри много пили, он и сам сделался заправским пьяницей, во всяком случае равных себе он пока еще не встречал. Однажды, когда Дамбею исполнилось 19 лет, он побывал в столице. Наглядевшись там на состязание лучников у храма Сандзю Сангендо, он решил устроить такое же состязание по выпивке саке. И, надо сказать, проявил себя не хуже, чем Хасино Канзаймон и Васа Дайхате в искусстве стрельбы из лука. Сноска Хасино Канзаймон Васа Дайхати. Имена самураев, удостоившихся титула Лучший лучник во всей поднебесной. В 1669 году на состязании у храма Сандзюсан Гандо Хасино Кандземон установил рекорд, поразив цель в тысячами стрел. Этот результат превзошел Васа Дайхати в 1686 году вскоре о нем заговорили как о первейшем пьянице во всей поднебесной и владелец знаменитой винной лавки мандариновый цвет пожаловал ему подарок вяленых моллюсков в золотой обертке тут дамбей совсем возгордился точно лучник которому вручили золотой жезл И, решив, что теперь ему пристало жить только в Нагасаки, где, как известно, любителей Саке больше, чем где бы то ни было еще, в скором времени туда перебрался и завел торговлю винными чарками. Сноска, точно лучник, которому вручили золотой жезл. На состязаниях лучнику, сумевшему поразить цель пятьюстами стрелами, вручался золотой жезл. Однако же на его беду оказалось, что в тех краях даже самый рядовой выпивоха, почитай, что трезвенник, способен обскакать на перу любого, кто в иных провинциях слывет воеводой. Затесавшись в общество восьмерых пьяниц, Дамбей пил с ними на протяжении 13 дней и 13 ночей. Но поскольку те были против него настоящими богатырями, он в конце концов изрядно умаялся, хотя храбрился изо всех сил и сдаваться не хотел. Тут как раз явилась матушка Дамбе и принялась его увещевать. «Прошу тебя, перестань это напиваться! Отец твой, Дан Эмон!» Тоже не знал удержу в таких делах, и однажды за пирушкой во время игры в Го, длившейся всю ночь, повздорил с лекарем иглоукалывателем Утидзимой Кюбоку. Сноска. Го. Настольная игра китайского происхождения. Хотя спор между ними разгорелся из-за сущей безделицы, с пьяну они наговорили друг другу столько обидного, что в итоге схватились за мечи, да и закололи друг друга насмерть. В глазах людей они выглядели посмешищем и, сойдя в могилу, покрыли себя позором. Даже мне, женщине, горько об этом вспоминать. Я надеялась, что, зная о бесславном конце Данимона, никто из его потомков не возьмет в рот ни капли саке. Но куда там? Ты пропускаешь мои слова мимо ушей и заделался отчаянным пропойцей. Пойми, пьянство до добра не доводит. Прошу тебя, остановись, утешь мать на старости лет». Конечно, одним махом с этой привычкой не разделаться. Так и быть. До исхода лета я разрешаю тебе пить понемногу. Три раза днем и три ночью. Но за один раз выпивай уж, пожалуйста, не больше пяти мерок. Сноска. Не больше пяти мерок. Одна мерка, го, соответствует 0,18 литра. Дамбе бросил на мать злобный взгляд и отвечал ей так. «Вам-то, мамаша, никто не запрещает пить чай. Пора бы уразуметь, что сакэ для меня — единственная радость в жизни, ради которой мне и помереть не жалко. К слову сказать, когда я помру, тело мое обмойте не водой, а добром сакэ. И гробом мне пусть послужит бочка из-под вина, что делают в Итаме». Сноска. Итаме — местность в провинции Сыцу — ныне префектура Хёго, славившаяся производством саке. «А похоронить меня прошу на горе с вишневыми деревьями или же в лощине, где растут клены. Когда люди придут полюбоваться на весеннее цветение вишен или на клёны в осеннем багрянце, они прольют на землю хоть немного соке, и оно дойдет до моих косточек». «Поймите, мамаша, если я и после смерти не собираюсь расставаться с саке могу ли я отказаться от него при жизни?» С тех пор дамбей стал бражничать пуще прежнего, не разбирая, ночь стоит на дворе или день. Случалось, что по пять, а то и по семь дней кряду он валялся в постели, мертвецкий пьяный. Не мудрено, что все остальные дела пошли у него по боку. Беспрестанно тревожась о сыне, Матушка Дамбея занемогла и вскоре скончалась, а Дамбе, даже в день ее смерти был не в силах подняться с постели. Лишь по прошествии времени, чуточку протрезвев, он спохватился и принялся огревать. Да было уже поздно.